Глава 51. Лея Когда очнулась, чувствовала, как меня трясет мама. Ее взволнованный взгляд бросался в глаза. Она очень часто в последнее время стала переживать. «Мама, все хорошо!» — начала ее уверять. «Все будет хорошо!» — я рассказала ей то, что увидела. Родительница была удивлена. Оказывается, она даже не знала, что одна из предков была ведьмой. Об этом никто не говорил. «Тайны! Как же их много!» «День обряда!» Мы вместе отправились в лес, на поляну, где проводятся тренировки. Там уже собрались ведьмы, которых пригласила тетя Инесса. Они собирали огромный костер. Мужчины помогали им, все как на подбор. Марк почувствовал меня сразу. Обернулся ко мне и размашистым шагом надвигался ко мне, как хищник на свою добычу, самую желанную. «Ты как?» «Готова?» — спросил меня беспокойным голосом. Его ничто не могло убедить в том, что все получится. «Марк, все нормально», — уверенным голосом ответила ему. Подошла ближе и взяла его лицо в свои руки. Нежно провела по скуле пальцами. «Все хорошо. Я готова. Честно. Ты же чувствуешь меня?» «Да, но буду всегда переживать». Он такой милый, заботливый, что душа наполняется приятными чувствами. Меня подвели ближе к костру, смотрела на это все завороженно. Потом меня подвели к домику, где, по словам Таши, которая подскочила следом за Марком, уже был готов для меня наряд. В домике была готовая ванна, от которой исходил аромат трав. Меня выкупали в ней, оставив только нижнее белье. Потом дали полотенце и белое платье. Мне сказали, что его нужно надеть для обряда. Выполняю все послушно, стараясь не волноваться. Через час меня вывели обратно, во двор. Уже начало темнеть, и ведьмы зажгли большой костер, вокруг которого стали ведьмы Ковина. Они были одеты в такие же одежды, как и в моем видении. Пока глава Ковина вела меня к месту, где на специальной подставке лежала книга с желтыми листами, она уже была открыта. Ведьма меня поставила рядом с собой. Неожиданно в руках у нее появился старинный необычный кинжал. Она начала что-то шептать. Слова совпадали со словами других ведьм. Потом Инесса поднесла нам в кубке странно пахнущую жидкость. Глава забрала его из рук женщины и вручила мне в руки. — Возьми кубок в левую руку, — прошептала ведьма. — Теперь дай мне правую руку и немного потерпи. После этих слов она полоснула кинжалом по моей ладони и, сжав его в кулак своей рукой, направила струйку крови в кубок. Мне на миг стало даже страшно, но когда нашла глазами своих близких и любимых, сразу же стало легче. Мама стояла в обнимку с папой, рядом Марк, а по другую сторону от них стояла Таша. Тетя Инесса уже стояла в кругу и повторяла заклинание. «Теперь...» «Выпей содержимое кубка», — приказала ведьма. И вот тут я почувствовала, что нужно произнести слова, те, которые просила моя родственница, и я начала их шептать. «Небо и земля, силы древних, придите в этот миг и в это место. Огонь очищающий, дай силы, земля, дай плодородие». Как только я начала пить содержимое, Слегка начала морщиться от противного запаха и вкуса, но ради будущего терпела. Почувствовала, как перестал щипать место пореза. Заживал прямо на глазах. Я уже почти все допила из кубка, как услышала крики и шум. На нас надвигалась старая женщина, которая пыталась пробиться в круг. Ей мешали Беры. Мужчины и молодые парни встали у нее на пути. Но она настолько сильная, что от одного взмаха руки они разлетались, как кегли. Я уже дернулась в сторону родителей, которые так уже встали на пути старой ведьмы. Там за ней и отчим появился. Довольно скались. Но меня остановила глава Ковина, подумав головой. Нужно завершить обряд. Я с сожалением смотрела на близких мне людей, ну или не совсем людей. Сердце разрывалось на части, когда видела, что им больно. «Дай мне свои руки и закрой глаза», — приказала глава, а потом начала читать что-то из книги. Когда это увидела Аиша, то начала еще более рьяно рваться к нам. Но мне повезло, что на нашей стороне были ведьмы. Я чувствовала гнев старой ведьмы. А потом наступила тишина. Открыв глаза, поняла, что нахожусь в странной пещере. Возле небольшого костра в странной одежде сидела женщина. Она жестом руки предложила присоединиться и присесть напротив нее, на шкуры. Такое ощущение, что я перенеслась в прошлое. «Так и есть. Но мы не совсем в прошлом. Это место вне времени и пространства», — говорила женщина, смотря в костер. «Древняя магия позволила мне создать это место». «Как я сюда попала?» — робко спросила ее. «Ты мой потомок». — усмехнулась женщина. — Хотя сейчас ведьмы стали намного слабее, чем раньше. В мое время. Тем не менее, ты носитель нашей силы. — Это из-за обряда я попала сюда? — начала догадываться, но хотела уточнить. Женщина вздохнула, а потом встала, указав на выход из пещеры. Вышла, не оглядываясь, словно знала, что я пойду за ней. Так, собственно, я и поступила. — Смотри. Это... «Твоя медведица», — указала на спящего зверя. «Чтобы получить ее и силу, которая в ней заключена, нужно просто принять». «Но я не понимаю, как это сделать. А сила ведьм тогда пропадет?» — задала вопросы. «Я очень этого хотела, но не знала, что именно должна делать». «Просто прими ее», — повторяла как заклинание. «А сила ведьм в тебе и так есть?» и останется, просто не проявится именно в тебе. Родится дочь, вот кому по наследству передашь свою силу. Ведьмы тебе помогут. И вот опять я стою, держась за руки с головой. Она продолжает, как и остальные, говорить заклинания на непонятном мне языке. Посмотрела в сторону, где шла битва, и заметила, что Марк лежит на земле, а рядом мама. Мне стало страшно. Тут ведьмы остановились, перестали говорить. Голова отпустила меня, и я направилась бегом к маме и Марку. Слезы текли ручьем, меня все трясло. Неожиданно меня хватает бывший отчим и начинает тащить от мамы и Марка. Я как могу сопротивляюсь, дерусь, но ничего не получается. Как ни крути, я слабее его. «Просто прими ее!» Слышу голос в своих мыслях. «Принять! Принять! Принять!» Как зациклило у меня в голове. В следующую секунду чувствую, как тело наполняется силой, как учащается мой пульс. Я со звериным рыком отталкивал мужчину. Отчим отлетает от меня не хуже, чем Бера от старой ведьмы. Аиша, увидев сына без сознания, вскрикнула, и зло, смотря на меня, прошипело, словно змея. — Ты за это заплатишь, и вся твоя семейка. Мне совершенно не было страшно. Я знала, что моим телом она не завладеет, а от долгого противостояния ведьмам силы ее иссякли. Какой бы она сильной ни была, всему есть предел. Аиша подбегает ко мне и, читая заклинание, притрагивается к телу в районе сердца, а потом смотрит, удивленно шепча, что такого не может быть. Я оттолкнула ее от себя и отошла на пару шагов, как раз в тот момент, когда глава Ковина наложила на нее заклинание неподвижности. «Мама! Мама!» Зову ее, всхлипывая, а второй рукой держу за ладошку Марка. Только сейчас понимаю, что не видела папу. Новое переживание волной нахлынуло на меня. Поочередно смотрю то на маму, то на Марка, у которого наливается на скуле синяк, разбита губа. Мама лежит просто без сознания, но я чувствую ее пульс и слышу дыхание. — Все хорошо, дочка. У нас получилось. Услышала родной голос отца. Схлипнула. Я сейчас ее отнесу в домик». Марк уже начал приходить в себя, и я, зная, что с мамой все будет хорошо, обняла парня. «Прости», — виноватым голосом произнес, обнимая в ответ. «Не стоит. Ты не виноват», — ответила, улыбаясь. «Все хорошо. У нас получилось». Марк, никого не стесняясь, просто взял и накрыл своими губами мои, — В таком нежном, но тем не менее напористом поцелую. В этот момент я просто забыла обо всем, смогла расслабиться, ведь все самое плохое позади. И только позже я осознала, что чувствую себя уже абсолютно по-другому.